Утром в лагерь Беркута, находившийся в урочище Марищи, вернулся и з разведки Иван Колор. Завидев его, Беркут, как он раз учил бойцов снимать часовых — это была одна из ежедневных тренировок группы — жестом приказал Николаю Кармарчуку продолжать занятия без него. — Докладывай, только не торопясь основательно, — попросил Колор, а отводя его в сторону. Удалось побеседовать с женой брата Лесича. Мальчишка сказал правду, все подтвердилось. Старика взяли и, говорят, сейчас он в Подольске, в гестапо. Я следил за его домом до полуночи. В соседней хате через дорогу засада. Три п о л и ц а я ждут, когда ты решишь навестить старика. А в самой хате Лесича? Да вроде никого. На дверях замок, во дворе тихо. «Ну что ж, если ждут, придется навестить. Так, говоришь, их там всего трое?» Задумчиво переспросил Беркут, разглядывая мокрую и измазанную глиной одежду разведчика. «Не горчайся! После первого же выстрела поднимут по тревоге полицейскую управу в селе. Да и от местечка всего-то километра два. Не зря шоссе». Возле села всю ночь патрулировали полицаи и полевые жандармы на мотоциклах. — И что ты предлагаешь? — Лесич не выдержит. Слишком стар. А ему известно, что лагерь наш здесь, в Марищах. Нужно поскорее менять базу. — Божественная мысль. А куда уходить? Ты же знаешь эти места лучше всех нас? — Надо подумать. Наверное, подальше отсюда, лучше всего в Градчанский лес. Беркут положил руку ему на плечо, потряс, словно призывал к более дельной фантазии. В Градчанском действует отряд Иванюка. Большой отряд. Там и без нас тесно. Словом, действительно надо хорошо подумать. А пока свободен, поешь и отдыхай. — Стало быть, фашисты каким-то образом пронюхали, кто выручал тебя этой зимой. Беркут устало потер пальцами виски, подошел к ручейку, лег и окунул лицо в прохладную воду, пахнущую сосновой хвоей и прелой прошлогодней листвой. — Он выручал тебя, а теперь сам ждет смерти. — Из-за тебя. — Несправедливо! Старый солдат, Георгиевский кавалер. Интересно, как он держится? Снилось ли ему, что в семьдесят пять придется умирать по-солдатски? Еще тогда зимой Беркут несколько раз предупреждал старика, чтобы он знал, чем рискует, если о его с в я з к с партизанами станет известно фашистом. Поначалу Лесич все отшучивался, но однажды не выдержал. — Знаешь, почему меня считали самым храбрым разведчиком в полку? — негромко спросил он. — Потому что я очень боялся смерти, настолько боялся ее, что умудрялся возвращаться даже из тех вылазок, во время которых все, кто был со мной, гибли. — Мудро говорил старик, — мудрее не скажешь. Он, Андрей Громов, тоже боится смерти. До такой степени боится, что Крамарчук уже давно считает его человеком без нервов. Хотя Николай сам способен поразить своим мужеством кого угодно. Впрочем, речь сейчас не об этом. Он старался быть честным в отношении г е о р г и е в с к о г о к а в а л е р а Откровенно говорил о смертельном риске. От этого Лесичу ясное дело не легче, но... Все же Громову хотелось, чтобы старик помнил об этом и не так проклинал его, ожидая своего смертного часа. Ну а что касается Карамарчука, в последнее время Громов стал замечать, что сержант копирует его в жестах, манере говорить, приказывать, даже в улыбке. Неужели таким образом пытается постичь секрет его б е с с т р а ш и е Хотя какое тут к черту бесстрашие? Так уж сложилась судьба, что он привык к риску, к опасности, научился сдерживать свои чувства, а, возможно, это у него в крови. Наследственно, что ли? Дед его вполне серьезно утверждал, что один из древнего казацкого рода Громовых даже участвовал в основании Запорожской сечи. Кстати, фамилия прадеда Андрея еще звучала на украинский лад — грим. Это уже дед, ставший офицером царской армии, был записан Громовым. При присвоении ему за особую храбрость чина прапорщика. И что обладал этот их запорожский предок необыкновенной силой, и был удивительно мудр и везуч. Не зря легенды о нем передавались из поколения в поколение. А другой, более близкий предок, полковник Северин Грим, привел свой казачий полк на м а н ь ж у р с к у ю границу уже после упразднения Сечи, охранять берега Российской империи. Рассказывали, что рубился он двумя саблями, стоя в стременах и затиснув повод в зубах. и что п р а в о рассекал до седла, а л е в о й до пояса. Легенда, пожалуй, но не слишком ли много легенд для одного рода? Вот только до обидного нелегендарной получилась гибель полковника Громова во время одной стычки на границе. Мелкой, бессмысленной стычки, в которую полковник мог бы и не ввязываться. Впрочем... Редко кто из мужчин рода Громовых умирал своей смертью. В основном все погибали в боях и схватках. Тем не менее, деду его повезло. Все-таки дожил до старости. Правда, сам он не очень-то радовался своему нечаянному долгожительству. Однако это уже другое дело. Ему, Андрею, этого деда сам Бог послал. Надь умерла, когда Андрею было всего семь лет, а отец, командир Красной Армии, проведший всю свою молодость по гарнизонам Дальнего Востока и Сибири, отдал его на попечение деду. Но поскольку сам дед тоже жил в своем домике на окраине Хабаровска жизнью одинокого отставного офицера, воспитанием Андрея в сущности занимались соседи, ч и т а немцев-интернационалистов.